Глава 75 Я сначала села, а потом встала на колени, чувствуя тошноту, подступающую горлу. Голова кружилась, кожу на ней соднила, и, прикоснувшись к затылку, я ощутила, что волосы сбились в липкое гнездо. Кровь. Ох, мама дорогая, как же плохо». Держась за дверные косяки, я, постановая, поднялась на ноги и повернулась к зеркалу. Нет, нет, только не это. Мне тяжело было видеть лицо из прошлой жизни или все таки из настоящей. Я испытывала такое раздвоение личности, что мои мозги просто взрывались от нереальности происходящего. С трудом добравшись до дивана, я легла на подушку, накрывшись пледом с головой. Неужели мне все привиделось, но разве бывают такие реалистичные галлюцинации? Со мной произошли удивительные вещи. я прожила целый кусок еще одной жизни. Боль потери затопила меня, смывая на своем пути все, что было уже абсолютно неважно после случившегося. Главными оставались эмот, девочки, тетушки даже если они и были лишь плодом моего воображения. Я долго плакала, уткнувшись в подушку, а потом выпила всю бутылку вина, которую приготовила для вечернего киносеанса, и забыла с тяжелым сном. «Миранда, Миранда, прошу тебя, Миранда!» Голос герцога заставил меня проснуться и с надеждой распахнуть глаза. Эмот! выдохнула я и резко села, — отчего моя голова чуть не лопнула от боли. Эммет. Тусклый свет проникал сквозь не до конца задвинутые шторы, оповещая о приходе утра. Но мой взгляд был прикован к журнальному столику. На нем стоял нетронутый ужин, пустая бутылка вина и лежал мой рабочий блокнот. Он был открыт, и первое, что я увидела из написанного, было имя моей последней должницы. Бутицкая Мария Игнатьевна. Меня словно холодной водой окатили. Это же ее проклятие. Она меня отправила в другую жизнь. Она прокляла меня. Превозмогая боль, я приняла душ, стараясь не смотреть на себя в зеркало все то время, что находилась в ванной. Мне не хотелось видеть уже ставшее чужими лицо и тело. Выпив кофе, я быстро оделась и вышла из квартиры, наплевав на работу. «Если мне не удастся вернуться обратно в золотую рощу, я просто сойду с ума». Это был ясный холодный день. Зимнее солнце светило так ярко, что я с трудом смотрела на искрящийся снег, который ровным слоем покрыл землю. Он лежал на скамейках в парке, на крышах домов, на деревьях, и сорванные кем-то гроздья рябины — Казались пятнами крови на его белоснежном покрывале. Забравшись в маршрутку, я уселась в самом конце, все еще не в силах адекватно воспринимать этот мир. Эта странная старуха просто обязана вернуть меня обратно. Мне даже думать не хотелось о том, что придется остаться здесь. Нет, лучше смерть. Уже стоя у двери квартиры Бутицкой, я несколько раз перекрестилась и только лишь после этого нажала на кнопку звонка. Открывать мне никто не спешил. Я позвонила еще несколько раз, надеясь, что бабка просто глухая и не слышит меня. Но за дверями стояла тишина. «Вам кого, женщина?» Я резко повернулась и увидела пожилую даму лет 60, поднимающуюся по лестнице. «Бутицкую Марию Игнатьевну. Вы не знаете, она дома?» «Нет ее. После того, как ее имущество описали, она к дочери в деревню уехала» ответила женщина а вы кто я я судебный пристав мне почему-то стало неловко словно я была виновата в долгах этой бутицкой вы не знаете в какой деревне проживает ее дочь да что ж вы ее в покое оставить все не можете возмущенно воскликнула женщина ходите и ходите а маша ведь долгов почему набралась у нее сын инвалид Работал в МЧС лет десять, а потом дерево упало и оставило его калекой. Без ног он. Сначала одну отняли, а потом и вторую. Маша бы и квартиру продала, да та уже давно банку отписана. Лёша сейчас реабилитацию проходит, ему протезы хорошие нужны. Мне стало не по себе. Господи, я ведь принесла человеку еще больше горя. Хотя это ведь моя работа. «Я приехала, чтобы сказать, что банк хочет вернуть Бутицкой Марии Игнатьевне некоторую сумму», — солгала я. «Но если вы не знаете, где живет ее дочь, тогда мне придется поискать адрес в другом месте». «Знаю, знаю, дочка!» — женщина потащила меня к соседней двери. «У меня записан адрес на всякий случай. Вот Маша обрадуется. Ей сейчас деньги очень нужны». Она провела меня в квартиру, Долго листала записную книжку, а потом сказала «Вот, нашла! Деревня Куровицы!». Женщина написала мне на листке полный адрес, и, поблагодарив ее, я практически сбежала вниз по ступенькам, не желая терять даже минуту драгоценного времени. Перед тем, как взять такси, я зашла в банк и сняла все деньги, которые были у меня на счету. Когда машина остановилась перед зелеными воротами», Я чуть не завизжала от радости, увидев уже знакомую мне старушку. Она сидела на лавочке, одетая в теплую шубу и смешную шапку с большим помпоном. Попросив таксиста подождать, я вышла из автомобиля и приблизилась к ней, испытывая невероятный мандраж, от которого перехватывала дыхание. «Мария Игнатьевна, здравствуйте». Старушка подняла голову и посмотрела на меня отрешенным взглядом кто вы говорова лидия валерьевна судебный пристав ответила я смущаясь этого признания я описывала ваше имущество помните меня и что вы хотите женщина выглядела совершенно безразличной к происходящему не все забрали у меня больше ничего нет я хочу чтобы вы меня отправили обратно Взмолилась я, падая перед нею на колени. Пожалуйста, верните меня. Вы сказали мне, изменится твоя жизнь так быстро, что опомниться не успеешь. Все, к чему привыкла, в пыль превратится, станет сном, но если добра людям не сделаешь, не откупишься, то и другая жизнь под откос пойдет. Помните? Прошу вас, там моя семья. Мама, что происходит? Со двора вышла полная женщина, в стеганной безрукавке, и подозрительно посмотрела на меня. Кто это? — Я не знаю, — ответила Мария Игнатьевна, не выходя из состояния полного безразличия. — Я вижу ее в первый раз. — Пожалуйста, — взмолилась я, хватая ее за руки. — Не игнорируйте меня. Я прошу вас. — Женщина, оставьте мою мать в покое. Дочь Марии Игнатьевны подошла к нам и оттолкнула меня от старушки. «Уходите, или я вызову полицию». Я поняла, что ничего не добьюсь. Последняя надежда умерла. «Простите меня», — прошептала я, еле сдерживая слезы. «Я уже ухожу». Она помогла матери встать и повела ее к калитке, одарив меня грозным взглядом. Но я не обижалась, Ведь что можно было подумать, увидев неизвестную тетку, цепляющуюся к пожилому человеку? «Эй, Литка!» Я уже открыла дверцу такси, когда прозвучал этот насмешливый, дребезжащий голос. «Слышь!» Мария Игнатьевна смотрела на меня веселым взглядом, выглядывая из приоткрытой калитки. «Да?» «Главное, верь, а остальное сбудется!» Но назад больше пути не будет, поняла? Поняла. Я широко улыбнулась, чувствуя такое облегчение, что захотелось плакать. Я поняла. Прошла ты испытание. Давай, баба, иди к своему счастью. Мария Игнатьевна махнула рукой и скрылась во дворе. Женщина, мы едем, — раздраженно поинтересовался водитель. Время-то идет. Едем. Я плюхнулась на сиденье и прикрыла глаза, чувствуя, как бешено бьется сердце. А в кармане старушки остались лежать деньги, которые я успела засунуть туда до появления ее дочери. Каждому свое.